«Арангутаны вымирают». Статья в Mail on Sunday, 20 февраля 2000 года. Этот текст был написан несколько лет назад. Изменилось ли что-то? Терпение и переговоры помогли одержать несколько маленьких побед. Я снимаю шляпу, все свои шляпы, перед людьми, которые это сделали. Но главный факт остался фактом. Арангутанам нужен лес. Людям он тоже нужен. И сам лес, и то, что остается на его месте. Не нужно быть пессимистом, чтобы задуматься, выживут ли виды в дикой природе. Тут поле, там плантация, и вот обезьянам уже негде жить, кроме как в заповеднике. Примерно в этот момент нам понадобится чудо. За последние 10 лет погибло примерно половина. Еще через 10 лет, если не случится чудо, Их можно будет найти только в зоопарках и парочке заповедниках. Я говорю о наших родственниках. Их осталось всего 15 тысяч. Столько же, сколько фанатов у третьей разрядной футбольной команды. Забудьте всю эту ерунду насчет совпадения ДНК. Это ничего не значит. Наш геном во многом совпадает с крысиным. Да и с золотыми рыбками у нас больше общего, чем вы думаете. Орангутаны... «Похожи на нас. Они умные, у них есть воображение, они думают и решают сложные проблемы. У них есть личности, они умеют врать. Просто их предки остались на деревьях, а наши слезли посмотреть, как там внизу. Мы возвращаемся к деревьям, возвращаемся с бензопилами». Несколько лет назад я знал, что орангутаны — это такие грустные обезьяны, которые сидят, надев на голову картонную коробку в дальнем углу обезьянника. А потом в одной из первых книг о плоском мире появился библиотекарь-орангутан. Мне показалось, что это будет интересно. Чтобы его придумать, у меня ушло 15 секунд. Извините, но это правда. В этом не было высшего смысла или большой любви, я просто пошутил. Библиотекарь мог бы стать и зубом Книги стали невероятно популярны, библиотекарь покорил читателей. Один библиотекарь поблагодарил меня за подъем престижа профессий. И разные организации стали платить мне деньги за разговоры. Это меня смущало, пока я не услышал о фонде спасения орангутанов. Я позвонил им, спросил. «Мне дают кучу денег, они вам не нужны?» «Неплохо бы», — осторожно ответили мне. Потом все стало серьезно. Я стал членом правления. Я сидел на собраниях в Лондоне, впадая то в гнев, то в отчаяние. Иногда мне хотелось порезать себе вены, но чаще все-таки хотелось порезать их кому-то другому. Фонд поддерживает работу доктора Беруты Галдикас в лагере Лики в Танжунг-Путинге. Она провела 30 лет, изучая орангутанов в дикой природе. Но ей все больше приходилось работать над сохранением предмета изучения. Когда я побывал в ее лагере шесть лет назад и снял там маленький фильм, там все еще царил оптимизм. Было ощущение, что мосты наведены и контакты налажены. Оставалась надежда найти какой-то разумный способ сосуществования людей-обезьян. У меня есть проблема, типичная для старых журналистов. Иногда я отключаюсь и впадаю в своеобразный режим записи. Тогда я просто все записываю, и в голове у меня создается целый фильм, как будто при записывании факты становятся реальностью. Я помню каждое драгоценное мгновение своего визита. Я совершенно уверен, что трубкозубы не вызвали бы у меня таких чувств. Я помню, что у орангутанов глаза как у людей, а у кошек и собак совсем другие. Помню, как они берут мыло и моются в реке, Помню, что моторку приходилось ставить на якорь посреди реки, потому что один молодой самец заинтересовался и научился заводить двигатель. Я помню нежное прикосновение руки, которая могла бы сломать любую мою кость. Я помню, что когда я уезжал с Борнео, по реке Сиконьер сплавляли бесконечные бревна, а в воздухе пахло дымом. Все стало только хуже. Орангутаны вымирают, потому что люди... Убивают тропические леса Индонезии. Больше половины дерева, которое поступает к нам с Борнео и Суматры, свалено незаконно. Даже национальные парки не охраняются. Несколько недель назад браконьеры разгромили штаб-квартиру национального парка Танчжунг-Путинг. Если вы большой, сильный и платите нужным людям, то можете творить что угодно. Жадность и коррупция решают. Как говорят на Борнео, это незаконно, но официально. Да, были и кое-какие успехи. Они достигнуты долгими терпеливыми переговорами, похожими на чечетку в зубучих песках. Снимаю шляпу перед людьми, которые это делают. После моей поездки туда орангутаны продолжили вымирать, несмотря на все усилия. Я надеялся, что новое индонезийское правительство переломит тенденцию Но ничто в Индонезии не делается просто. Люди вроде меня далеко не такие терпеливые, не понимают, как можно называть национальные парки-заповедниками, если это просто еще один источник леса. Фонд даже спонсирует дополнительные патрули из местных, которые помогают смотрителям. Эту инициативу приняли в штыки. Она потребовала крайне деликатных переговоров. Патрули не должны показываться на глаза, чтобы не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Никакого оружия. На самом деле парк не настолько дик, как, например, некоторые районы Лос-Анджелеса. Так что здесь не стреляют, даже плохие парни. Но у браконьеров есть огромные мачете и наглость. У смотрителей, ну, сознание собственной правоты. Вероятно, если их зажать в угол, они смогут выругаться. Это далеко от идеала, но помогает донести до местных, что орангутаны ценны сами по себе. Сколько вы готовы заплатить, чтобы увидеть орангутана в естественной среде обитания, особенно зная, что эти деньги помогут сохранить лес? Сейчас эта сумма составляет примерно 12 пенсов. Цена... дневного билета в парк. Птицы и деревья бесплатно. По-моему, там есть над чем поработать. К сожалению, на горизонте видна новая опасность. Лес валили всегда, законно и незаконно. Лесорубы приходят и уходят. Деревья могут восстановиться со временем. Но теперь появились плантации. Огромные участки бывшего леса используют для сельского хозяйства, привлекая иностранные инвестиции. Там растят пальмы, из которых делают масло, и акации — источник целлюлозы. Это прибыльный бизнес, но он не дает лесу возрождаться. На этих голых лесных заводах приматам делать нечего. И мы пользуемся этим, сами не зная того. Из целлюлозы делают бумагу, из дерева — все, от ДСП до ваших красивых новых дверей. Можно попытаться потреблять осознанно, но это становится... «Сложнее. У нас тут глобальная экономика, а у обезьян нет. Их прижимают к стенке и даже выжимают за нее. Простите, не могу пошутить на эту тему. Когда пошли слухи о микробах на Марсе, была большая шумиха. Если бы орангутаны оказались марсианами, мы бы ценили их, удивляясь, как они на нас похожи и одновременно не похожи. Приглашали бы их на чай, на сигары в Белом доме. Но они просто...» Обезьяны. Грустно сидят в зоопарке, снимаются в веселых фильмах, пригодны для рекламы и для фэнтези. Мне немного стыдно об этом говорить, но библиотекарь незримого университета кое-что сделал для своего вида и принес ему немало денег. Но проблема не в деньгах, к сожалению. Проблема в куче денег. Миллион лет назад орангутаны видели, как Петтикантроп пришел в Индонезию. Возможно, всего через несколько лет мы увидим, как последних орангутанов загонят в клетки и огороженные парки и заставят жить в симулякре реального мира. Они станут призраками, потому что им нужен лес, как рыбам нужно море. И все это ради дешевой бумаги и экзотических дверей. Если вы, конечно, не верите в чудеса.